Мирович опять лежал в горенке и, глядя в угол потолка, прислушивался, не жужжит ли муха, не шмыгнет ли в соломе мышь. И снова чуть закрывал он глаза, перед ним было темное взморье, барка с мертвенно опущенными парусами, испуганные лица путников и часовой на белопесчаном мыску. А в ушах раздавался грохот барабанов Музыка, колокольный звон, крики «Ура!» И осуждающий голос поликсены Не делать! Философствовать вашу дело! Пастухи, рыбаки, властелинами делали Мир освобождали В Италию зовут А я от бедной хворой девочки не отхожу. Кирпичный чай. Из петли вымут. Наш герой не заметил, как заснул, и ему приснился странный сон. Народное ликование, стрельба из пушек и во всех концах колокольный набат. Многолюдная радостная толпа, мещане, солдаты, черни, сановники Несут на руках отбитого из тюрьмы узника Принц Иоанн, бледный, с кроткой сияющей улыбкой, сидит на носилках Голова его в короне, в руках разбитые цепи или с бумаги Знамена веют а он машет цепями и кого-то ищет в толпе. Сотни рук указали на Мировича. Раздались крики. Вот он! Вот твой освободитель! Меня! его! Безет! Картию его! Картию! В страхе очнулся и вскинулся Мирович. Его била лихорадка. Ага. Так ты, в Поликсена, мечтаешь о славе Дашковой. Тебе не удалось. А что, коли мне удастся стать Орловым? Ты меня тогда обидела. Обижала не раз, и я клялся, что ты мне выкупишь те слова. Время настало. То, что подумал и впервые выговорил себе Мирович... Было до того нежданно, сказочно, страшно, что он, поднявшись и нащупав потемках дверь, босиком в одном белье вышел из шалаша.